Глава 5. Современный подход к тревожным расстройствам. Если вам не помогли методы, которыми вы пытались излечиться ранее, или помогли лишь временно, это не ваша вина. Проблема в том, что многие подходы основаны на неправильном понимании того, как формируются и развиваются тревожные расстройства. В этой главе я поделюсь своим пониманием механизмов тревоги и расскажу о подходе, который действительно работает. Три уровня невроза. Как развиваются тревожные расстройства. За годы работы с тысячами людей я заметил закономерность. Тревожные расстройства развиваются не хаотично, а по определенным уровням. Понимание этих уровней — Ключ к эффективному лечению. Представьте себе трехэтажный дом. Проблемы начинаются на первом этаже, фундаменте личности. Если их не решить, трещины поднимаются на второй этаж, появляются симптомы. А если и здесь ничего не предпринять, проблемы добираются до третьего этажа. Человек начинает страдать уже не от тревоги, а от того, что у него есть тревога. Первый уровень — активация глубинных убеждений. Второй уровень — клиническая симптоматика. Третий уровень — невроз по поводу невроза. Важно понимать, эти уровни развиваются снизу вверх. Первый, второй, третий, но лечить их нужно сверху вниз. Третий, второй, первый. Почему? Объясню дальше. Первый уровень когда жизнь говорит «стоп». Все начинается не с панических атак или навязчивых мыслей. Все начинается с того момента, когда привычные способы жить перестают работать. У каждого человека есть внутренний автопилот, набор правил и стратегий, которые помогают справляться с жизнью. Эти правила формируются в детстве. Если я буду идеальным, меня будут любить. Мир опасен, нужно все контролировать. Чтобы быть нужным, надо всем помогать. Нельзя показывать слабость. Если я ошибусь, меня отвергнут. Годами эти стратегии работают. Человек может даже гордиться своей силой, ответственностью, надежностью. Но жизнь меняется. И в какой-то момент старый автопилот дает сбой. История Анны. Крах перфекционизма. Анна всю жизнь была отличницей. В школе лучшие оценки. В университете красный диплом, на работе быстрый карьерный рост. Ее формула успеха была проста «Будь идеальной, и тебя будут ценить». Это работало 28 лет. Но когда Анну повысили до руководителя отдела, все изменилось. Теперь нужно было принимать решения в условиях неопределенности, нести ответственность за чужие ошибки, урегулировать конфликты в команде. Стратегия «быть идеальной» перестала работать. Анна стала трудиться по 14 часов в сутки, перепроверяла каждое решение, брала на себя работу подчиненных. Но результат все равно был далек от идеала. И тогда на поверхность всплыло глубинное убеждение. Если я не идеальная, меня не будут любить и уважать. Началась хроническая активация стрессовой системы, бессонница, напряжение, учащенное сердцебиение. Анна еще не понимала, что с ней происходит. Она думала, просто сложный период на работе, нужно привыкнуть. Но именно в этот момент закладывался фундамент будущего тревожного расстройства. Что происходит на первом уровне? Привычные стратегии преодоления стресса ломаются. Активируются глубинные страхи и убеждения. Включается хроническая мобилизация нервной системы. Человек пытается еще больше стараться. Появляется фоновая тревога без явной причины. Это еще не болезнь, но уже сигнал, дальше жить по-старому нельзя. Второй уровень. Когда тело начинает кричать. Если сигнала первого уровня игнорировать, нервная система переходит в режим постоянной готовности к опасности. Тело начинает реагировать на обычные ситуации, как на угрозу жизни. Как происходит переход? Месяцы хронического стресса истощают адаптационные ресурсы. Нарушается сон, пищеварение, иммунитет. Нервная система становится гиперчувствительной. Внимание фиксируется на телесных ощущениях. Нормальные симптомы интерпретируются как опасность. На этом уровне формируются конкретные расстройства. Панические атаки, навязчивые мысли, социальная тревога и похондрия. Истории Елены. От усталости к панике. Елена всегда была идеальной мамой и женой. Ее жизненное кредо «я должна заботиться обо всех, тогда я нужна и любима». После рождения второго ребенка эта стратегия дала сбой. Старший сын, младенец, работа, дом, муж в командировках, нагрузка стала нечеловеческой. Но Елена думала, все мамы так живут, нужно просто привыкнуть. Шесть месяцев хронического недосыпа, постоянного стресса и гормональных изменений довели нервную систему до предела. И тогда в обычном супермаркете произошло то, что изменило ее жизнь. Стоя в очереди с двумя капризными детьми, Елена вдруг почувствовала, как сердце забилось с бешеной скоростью. Появилось ощущение нехватки воздуха, дрожь, потливость. Инфаркт, мелькнула мысль. Панический страх смерти охватил все сознание. Это была первая паническая атака. Переход на второй уровень. Теперь мозг Елены воспринимал любое учащение пульса как сигнал смертельной опасности. Сформировался страх страха, ужас перед повторением приступа. Началось избегающее поведение. Сначала Елена перестала ходить в тот супермаркет, потом в любые большие магазины, потом стала избегать поездок без мужа. Признаки второго уровня. Конкретные симптомы. Панические атаки, навязчивые мысли, социальные страхи. избегающее поведение Отказ от ситуации, которые могут вызвать симптомы. Постоянные проверки пульса дыхания симптомов. Поиск заверений у врачей, близких в интернете. Жизнь начинает строиться вокруг болезни. Третий уровень. Тюрьма, построенная из страха. Самый парадоксальный уровень. Острые симптомы могут уже пройти, но человек продолжает страдать. Теперь от того, что когда-то страдал. Что такое третий уровень? Это мучение от вторичных эмоций. Стыд. Что подумают люди, если узнают о моей проблеме? Вина. Я подвел семью, потерял столько времени. Безнадежность. Я уже не тот человек, кем был раньше. Тревога из-за тревоги, а вдруг все симптомы вернутся. Главная ловушка — страх собственных реакций. Человек боится не внешних ситуаций, а того, как он может на них отреагировать. История Дмитрия когда страх страха становится главным врагом. Дмитрий успешно справился со своими навязчивыми мыслями. Использовал техники КПТ, прошел мой онлайн-курс «Свобода тревоги и панических атак». Острые симптомы прошли. Казалось бы, победа. Но вместо облегчения появилась новая проблема. Каждое утро Дмитрий сканировал свое состояние как настроение, нет ли странных мыслей, нормально ли реагирую на стресс. Любое необычное ощущение вызывало панику, а вдруг это возвращается. Дмитрий стал избегать не ситуаций, а эмоций. Старался не волноваться, не злиться, не расстраиваться. Любое сильное чувство могло запустить тревогу. Он жил в эмоциональном коконе, боясь собственных реакций. Формально был здоров, но внутренне оставался пленником страха перед возвращением симптомов. Как формируется третий уровень? Постоянное сравнение себя, больного и здорового, идеализация жизни до болезни, интерпретация любых симптомов как признак рецидива. Попытка жить в эмоциональном вакууме. Определение себя через болезнь. Почему важно понимать эти уровни? Традиционная терапия часто бьет мимо цели, потому что пытается работать с первым уровнем. Детские травмы, глубинные убеждения, когда человек застрял на втором или третьем. Но человек в панике не способен анализировать отношения с родителями. Он занят выживанием. Как пережить день, как заснуть, как дойти до магазина. Эффективное лечение должно идти по уровням в правильном порядке. 3, 2, 1. Подход от симптома к личности. Большинство психологов начинают терапию с вопросов о детстве. Расскажите о родителях, какие у вас были травмы, как формировались ваши убеждения. Но представьте, к вам в дом ворвались грабители, а психолог предлагает обсудить, почему вы выбрали для жизни именно этот район. Логично? Сначала нужно обезопасить дом, а потом разбираться с причинами. То же самое с тревогой. Пока человек задыхается от панических атак или мучается от навязчивых мыслей, разговоры о глубинных причинах только усиливают страдания. Мой подход строится на простой логике. Сначала возвращаем человеку способность нормально жить, а потом разбираемся, почему проблема появилась. Это как лечение перелома. Сначала врач останавливает кровотечение и накладывает гипс. И только потом выясняет, почему произошла травма, чтобы предотвратить повторение. Представьте Елену, у которой каждый день случаются панические атаки. Психолог начинает копаться в детстве. «Расскажите о ваших отношениях с мамой». Но Елена не может сосредоточиться на прошлом ее мозг все время сканирует тело в поисках признаков новой атаки пока она говорит о детстве внутренний голос шепчет а что если прямо сейчас начнется приступ а вдруг я не доберусь до дома работа с глубинными причинами в остром состоянии не только бесполезна она может навредить человек получает еще больше поводов для самообвинения оказывается я еще и психически нездоров. Как работает этот подход? Первый этап — стабилизация симптомов. Начнем с самого важного. Возвращаем человеку контроль над собственной жизнью. Учим не бояться симптомов, постепенно возвращаться в избегаемые ситуации, разрывать порочные круги тревоги. Елена училась не убегать из супермаркета при первых признаках тревоги, а оставаться и наблюдать, как страх сам собой снижается. Дмитрий тренировался не подавлять неправильные мысли, а относиться к ним как к ментальному шуму. Цель этого этапа — чтобы тревога перестала диктовать, как жить. Не исчезла полностью, это нереально, а перестала быть хозяином жизни. Второй этап — вторичные эмоции. Когда острые симптомы под контролем, работаем с эмоциями по поводу самой болезни. Это очень важный этап, который часто пропускают. Дмитрий учился не бояться собственной тревоги. Понимал, что небольшое волнение — это нормально, а не признак возвращения болезни. Елена прорабатывала чувство вины перед семьей за свое состояние. Этот этап помогает выйти из роли больного человека и снова почувствовать себя полноценной личностью. Третий этап — работа с личностью. И только теперь, когда человек может нормально функционировать, а не определяет себя через болезнь, переходим к глубинным причинам. Анна исследовала свой перфекционизм, откуда он взялся, как помогал в детстве, почему мешает теперь. Училась принимать несовершенство, устанавливать границы, говорить «нет». Елена работала со своей потребностью всем угождать, училась просить о помощи, принимать заботу от других. Дмитрий разбирался со своим страхом эмоций, учился выражать чувства безопасным способом. Почему именно такая последовательность? Этот порядок не случайен. Он основан на том, как работает человеческая психика в кризисе. Аналогия с тонущим человеком. Представьте, человек тонет в реке. Что нужно делать в первую очередь? Вытащить из воды. Стабилизация симптомов. Привести в чувство, согреть. Работа со вторичными эмоциями. Выяснить, почему он оказался в воде и научить плавать. Работа с личностью. Если начать с третьего пункта, пока человек еще барахтается в воде, он просто утонет. Практический пример. Путь Елены. Этап первый. Три месяца. Елена училась не убегать при первых признаках тревоги. Постепенно возвращалась в избегаемые места. Сначала в маленькие магазины с мужем, потом в большие супермаркеты одна. Освоила техники работы с паническими атаками. Результат. Панические атаки стали редкими и не такими интенсивными. Елена могла водить детей в школу, ездить на работу, делать покупки. Этап 2. Две недели. Работали с чувством вины перед семьей, стыдом за свою слабость, страхом возвращения приступов. Елена училась рассказывать близким о своем состоянии без самобичевания. Результат — исчез страх собственной тревоги. Елена могла испытывать волнение, не интерпретируя его как начало панической атаки. Этап 3. Четыре месяца. Разбирались с ее потребностью всем угождать и неумением просить о помощи. Работали с детскими установками о хорошей девочке. Елена училась распределять обязанности, делегировать, заботиться о себе. Результат. Жизнь перестала создавать хронический стресс. Елена научилась предотвращать перегрузки, которые могли бы снова запустить тревожное расстройство. Что дает этот подход? Быстрые результаты на раннем этапе. Человек чувствует улучшение уже через несколько недель, что мотивирует продолжать. Прочный фундамент. Работа с глубинными причинами защищает от рецидивов. Реалистичные ожидания. Мы не обещаем жизнь без тревоги, но гарантируем, что тревога не будет управлять жизнью. Практическая применимость. Каждый этап — дает конкретные навыки, которые можно использовать в реальной жизни. Основные принципы подхода. Поведение первично, мысли вторичны. Не пытаемся сразу изменить образ мышления. Сначала меняем поведение, перестаем избегать, прекращаем проверки, а мысли постепенно подстраиваются под новый опыт. От конкретного к абстрактному. Начинаем с конкретных ситуаций и симптомов, постепенно переходим к паттернам и схемам поведения. Принятие, а не борьба. Не воюем с тревогой, а учимся с ней сосуществовать. Парадокс. Чем меньше боремся, тем больше контроля получаем. Главное отличие от других методов. Большинство подходов работают либо только с симптомами, медикаменты, релаксация, либо только с глубинными причинами — психоанализ, длительная терапия. Мой метод последовательно проходит все уровни проблемы, ничего не пропуская. Это не быстрое избавление симптомов и не бесконечный анализ прошлого. Это системная работа, которая возвращает человеку полноценную жизнь.